Океанавты должны были изучить влияние подводного бытия на жизнедеятельность человека. В экипаж подводной обсерватории вошли двое – Йозеф Мергль из Чехословакии и кубинец Мигель Монтаньес, Т.Т. и Майко, как называли их кубинские друзья. Йозеф Мергль не был мореведом по профессии. Он работал техником в одном из научных институтов в Праге, одновременно являясь инструктором водолазного дела. Как океанограф-любитель и опытный аквалангист, он участвовал в нескольких экспедициях в Средиземном и Черном морях. Мерглю 34 года. Его кубинский товарищ на 10 лет моложе. Несмотря на это, Мигель Монтанис, научный сотрудник Академии наук Кубы, считался рыцарем глубин. Прежде Майко несколько лет провел в военно-морском флоте, заслужив признание как один из самых опытных водолазов. А незадолго до экспедиции Монтанис стажировался по курсу подводной физиологии, пробыл несколько недель в одной из океанографических лабораторий Кусто во Франции. Конструкцию подводного дома разработал Йозеф Мергель. Это скорее даже не дом, а подводная сторожка наподобие диагена, капсула длиной 3,5 и шириной 1,5 метра. В ней три стеклянных оконца, снизу небольшое парадное, Короткая шахта наподобие люка железнодорожной цистерны с трапом. Революционный флот Кубы предоставил в распоряжении исследователей боевое судно 012. Подводную обсерваторию опекали и два научно-исследовательских корабля Академии наук «Орка» и «Эль-Кристобаль». Флагманом этой небольшой флотилии стало судно 012. Оно снабжало океанавтов питанием, воздухом и электричеством. От него в глубину моря тянулись провода, шланги, стальные тросы. Дом наполнили водой и опустили на дно. Затем его украсила маниста из четырех стальных колес и пары рельсов. Всего шесть тонн балласта. Надежно зачалив на дне моря дом, океанавты и помогавшие им военные водолазы поднялись на поверхность. На 0.12 включили компрессоры и сжатый воздух вымел воду. Вместе с ней покинули дом аборигена подводного мира, мелкие рыбешки, рачки и прочая живность, которые уже успели заплыть в дом из любопытства. 16 июля, за полдня до начала эксперимента, связные доложили, обсерватория к приему экипажа готова. Дневник Монтаньеса. День 1 10 часов 30 минут. Мы спустились в дом, осмотрели установки, опробовали средства связи. Покои подводного дома не отличаются особым комфортом. К услугам океанавтов надувные матрасы, уложенные на нары. Горят электрические лампы. Для связи с внешним миром установили радиоприемник. Антенна его торчит над самой поверхностью моря. Телефон, электрический звонок и мегафон. одиннадцать часов 30 минут. Наступило время обеда. Самочувствие хорошее. «Аппетит отличный». Провизию спускают в герметических котелках. Прежде чем распрощаться с океанавтами, корабельный кок успел проинтервьюировать Йозефа и Мигеля и теперь старался угодить их вкусам. На десерт подали фрукты, прохладную питьевую воду. Йозеф, оставаясь верен своим привычкам, достает сигареты. Заядлый курильщик, он хватается за спички и сигареты всякий раз, как только предоставлялся случай и спокойно курит, не обращая внимания на повышенную плотность атмосферы подводного домика. Два часа, 10 минут. Мы вышли на работу, осмотрели установки. Мне показалось немножко прохладно. Несмотря на то, что дом от поверхности отделяло всего 20 метров, здесь в глубинах было так холодно, как будто это не тропические коралловые воды, а студенное Северное море. Покидая дом, океанавты заплывали на глубину 35 метров. Здесь было еще холоднее. 4 часа десять минут. Спустили ужин. К этому времени мы уже порядком проголодались. И здесь еще раз прервав записки Монтаниса, уместно будет вспомнить об обитателях Диогена. «Мы не сажали их на специальную диету», — говорил Кусто, «но они сами просили пищу полегче, и мы заключили из их замечаний, что будущие океанавты, наверное, откажутся от жиров, соусов, хлеба и будут пить мало жидкости». Жареное мясо, фрукты, свежие овощи стали их основными блюдами. Обитатели Карибского моря пользовались той же свободой выбора, но пока что принимали не только пищу полегче. Они с удовольствием ели ветчину с хлебом, угощение типично земное,